Лицо королевы оставалось безмятежным. Она будто спала. «У вас и на этот раз все получилось, доктор, да?» — допытывался Давид. Жерар Сальдмен покачал головой. У М109 обожжено 60% поверхности кожи, значительно повреждены многие органы. И то, что она все еще дышит само по себе, уже чудо. Королева чуть шевельнулась. Века приподнялось, дрожащие пальцы схватили Давида за руку и впились в нее. Рот открылся и произнес. «Они, они решили, они решили стереть нас с лица земли? Да?» «Десять тысяч МЧ обосновались на Луне», — напомнил Давид. «Вы тоже остались в живых». «Есть еще двое!» Невнятно пробормотала Эмма-109. «Они не на Земле и не на Луне, Давид. Двое кто?» «НСБ». Давид силился понять, что она имеет в виду. «Я недооценила страсть великих саморазрушений, Давид». Вина за все, что теперь произойдет, лежит на... на мне. Лицо повелительницы исказилось гримасой. Каждое действие влечет за собой противодействие. Что? Судьба. Глобальная карма человечества. Отдохните, Ваше Величество, вам нельзя говорить. Она сделала глубокий вдох и едва слышно произнесла. Эволюция не обязательно должна носить линейный характер. Она может сворачивать в сторону и отступать назад, а еще функционировать в виде звезды. Все потому, что человек мыслит прямолинейно, он обладает Ограниченным сознанием и никогда не смотрит по сторонам. Поле его зрения нужно расширить, допустив, что эволюция может двигаться в любых направлениях, не исключено даже одновременное существование двух параллельных эволюций, шагающих бок о бок для всего вида. Она снова вздохнула и с явным усилием вытолкнула из себя слова. «Скажите, Гея, что мне очень хотелось бы угодить ей в меру моих возможностей, но реализовывать этот проект вы будете уже с другой королевой». Эмма-109 силой сжала его руку. «Давид...» Теперь ты обязана осуществить ее желание, в чем бы оно ни заключалось. Ученый склонился и прикоснулся своими огромными губами к ее лбу. А теперь позвольте мне до конца пережить собственную смерть. Из груди королевы М109 вырвался протяжный вздох, Будто где-то рядом сдулся воздушный шар, и стало тихо. По щеке Давиду покатилась слеза, и он нервно смахнул ее и закрыл глаза. В конечном счете я решил, что ты бессмертна. Новая кровь. Подумал, что тебе под силу преодолеть любые невзгоды. А теперь... Когда тебя больше нет, я, наконец, осознал, насколько значимой ты была, не только для меня, но и для всех нас. Только благодаря тебе, твоей настойчивости, твоим широким передовым взглядом изменился ход истории, твоей, твоего народа, моей И всего человечества. Если бы не ты, ничего этого не было бы. Мы потеряли не только великую королеву, но и великого предтечу. Теперь все кончено. Я должен привыкать жить без тебя. Нам всем придется жить без тебя. Новая кровь. В этот момент королева испустила последний вздох, от ее тела будто отделилась легчайшая субстанция весом в двадцать один грамм ее душа и взмыла ввысь к усеянному звездами ночному небосклону.